В один из дней в сигнальную палубу спустился кондуктор Городничий, бросил на рундук свои чемоданы. — Принимайте, — сказал к своему корыто. Кителю наставил в пятиместке, оделся в матросскую робу, пил по утрам мурцовку, а не кофе. Человек уже не молодой, возле губ скорбные морщины и Витька Скрипов. Ему посочувствовал. — Жалко мне вас. Табанили, табанили. И все маком. — Сопляк ты еще, — отвечал бывший кондуктор. — Я бы тоже ушел с превеликим удовольствием. Думаешь, не надоело мне по звонку вставать? — По звонку уже сколько лет ем, как пес подопытный. А только, брат, сейчас с флота никак нельзя уходить. Раньше служил за погоны, а сейчас буду служить за партию. Вся власть советом так, что ли? — Умудрил Витька. Этот лозунг уже снят. Как же так? Выходит, временных признать надо? Кости их, как и раньше, но свергать погоди. Витька слышал, как Болясин однажды сказал городничему: "Дебенко сплоховал, скрыл от матросов правду. Ему сейчас в тюрьме хорошо и думать не надо. А мы вот тут, давай, выкручивайся, как знаешь". Дебенки в тюрьме хорошо, конечно, не было. Человек с сильной воли и выдержки, Дебенко допустил ошибку. Когда Вердеревский принес ему секретную телеграмму из штаба флота, Дебенко скрыл от матросов истину. Он свалил всю вину на министров Временного правительства. Личная ненависть к Керенскому затмила ему глаза. Он хотел спасти честь Советов, а спасать-то и не стоило. Гнев Ленина сейчас был направлен не только против министров-капиталистов и министров-социалистов. Казалось, в равной степени ненавидел Владимир Ильич и советы. Партия временно сняла лозунг «Вся власть советам». Ленин писал, в данную минуту эти советы похожи на баранов, которые приведены на бойню, поставлены под топор и жалобно мычат. потому-то Ленин и считал, что лозунг перехода власти к советам звучал бы теперь как «Дон или как «Насмешка». Навик покачивало на Двинской воде, зеленели лужайки Больдер-А, паслись задумчивые коровы на травке, а вдали смутно брезжила Рига. Рига! Неужели с ней можно расстаться? В улице Лифлянской столицы уже вступил царь голод, уже стреляли по ночам и кого-то казнили там. Было не понять, смутно, нехорошо. Фон Граб утром спустился в кают-компанию, благоухающий, даже без погон он был элегантен. В руке коперанга, украшенной перстнем, хрустела свежая газета. Попивая чай, обратился к Артеньеву, явно вызывая его на откровенность. — А знаете, политика все-таки капризна, как испорченная женщина. Вы напрасно ею пренебрегаете. Иногда она доставляет острейшие пароксизмы удовольствия. — Назовите мне самое острое удовольствие. — Пожалуйста. — Охотно согласился фон Грабф. — Сейчас. После бурной вакханалии я, как и многие мыслящие личности, стою за. Только не пугайтесь, — предупредил он. Сейчас я сторонник поражения России в этой войне. С грохотом отодвинув стул, Артеньев встал. Если вы хозяин на мостике, то здесь в кают-компании эсминца хозяином я. И я, Гарольд Карлович, не позволю, постойте, остановил его фон Граф. Я же не сказал ничего постыдного. Это мнение многих, и все логично. Большевики были пораженцами при царе. Мы становимся пораженцами при революции. В этом заключен большой смысл, почти гениальный. Я не вижу смысла в поражении. И мне противно». Ну, «Конечно, присяга не допускает военных людей до мысли о поражении», — толковал фон Граф, «Но зато политика допускает. Представьте, что Кайзер вступил в Петроград. Что он делает? На безжалостном блюпинге своих первоклассных дредноутов он в тончайший блин раскатывает русскую революцию». — Кому польза? — Германии, — ответил Артеньев с излаблением. — Ошибаетесь. Польза России! К завтраку вышел артиллерист Петряев. В жизни этого молодого человека, бабника из-за пивохи, давно уже что-то сломалось. Сейчас он развернул газету, отброшенную каперангом, вчитался в нее. — Вот герой моего плана! — Корнилов. В конце концов, стране нужен Наполеон. Если же нет Наполеона, пусть придет и владеет нами хотя бы Наполеончик. И он предстал во всей красе. Пусть у него лицо калмыка, неказистый и кривоног, но в нем что-то есть». Артеньев через плечо лейтенанта глянул в газетный лист, это была кадетская речь. Корнилов требовал смертной казни на фронте, никакой болтовни, только дело. «Довольно!» — восклицал Корнилов в конце своего интервью. — Я тоже за это, — согласился Артенев. — Но почему Корнилов, едва став главковерхом после Брусилова, сразу же оголил фронт под Ригой? на что рассчитывает этот ваш наполеончик петряев в раздражении отшвырнул газету да пусть он сдает эту ригу пусть немцы прутся до самого урала мы дошли до конца веревки и так жить дальше нельзя фон граф глянул на часы пожалуй мне пора кое кого навестить Кое-что сделать. Я так занят, так занят. Кстати, сейчас в Москве готовятся всенародные вече государственного совещания. От штаба флота едет князь Михаил Борисович Черкасский. Центробалт нового состава, который столь удачно изнасилован адмиралом Развозовым, также посылает в Москву делегата. У меня имеется гостевой билет, но ехать, кажется, не могу. Держит готовность. — Дайте его мне, — неожиданно попросил Артенев. Каперанг с удивлением передал ему свой билет. — Странно, вы же политикой пренебрегаете. — Мне интересно знать, что может сказать совещание, которое носит громкое название государственного. — Благодарю. — Съезжу. Уходя, фон Граф задержался в дверях, добавив веско в дополнение к прежнему разговору о пораженчестве: "Прошу не думать, что в этом вопросе имеется примесь прогерманских настроений. Хотя и фон, но я считаю себя русским патриотом". Примечание: командир Эсминценавик, который выведен в романе под именем Фон Граб изменил вскоре отечеству. В эмиграции проживал в Мюнхене. Был близок к гитлеровскому окружению начало формирования фашизма в Германии. — Это все равно, — ответил ему Артенев, — в случае возникновения на мостике на века подозрительной ситуации я вас, любезный Гарольд Карлович, просто застрелю. И выкину за борт. Грамп, криво усмехнувшись, вышел. Петряев спросил. — Из чего ты его думаешь застрелить? — Из пальца? Сергей Николаевич сунул руку в карман кителя. — Оружие — дело чести, и я не сдал его команде. — Ох, как ты играешь своей головой! что ж это моя профессия. Мы же миноносники. За эту вот игру я и деньги отказанные получаю. Москва. Петербуржец Артенев. Никогда не любил этого города, азиатски вылупившегося на мир колончами и куполами, расписанными, будто ярмарочный пряник, с его диким хаосом кривых переулков и проездов, немыслимых и пестрых. Душе петербуржца всегда ближе строгий порядок, расчерченный линией еропкинских перспектив, колоннады храмов, Почти античных, идеальная прямизна улетающих на острова проспектов, он считал, что Петербург — голова всей России, а Москва — ее жирное брюхо, плотоядно отвисшее. Все московские извозчики, словно сговорившись, отвозили офицеров на Александровский вокзал. Артенев тоже не избег общей участи. С трудом он пробился к перрону, дороговизна в Москве была страшная, но почти все дамы и даже прапорщики несли букеты цветов. В накрахмаленной толпе буржуазии, в серятине фронтовых гимнастерок, Артенев высматривал темно-синие пятна флотской одежды. «Или я здесь один?» Князь Черкасский тоже отыскивал балтийцев и властно вытянул Артеньева за шеренги оцепления. Приближался поезд с генералом Корниловым. — Я слышал, князь, будто Керенский запретил главнокомандующему покидать ставку в такой трудный час. — Разве Корнилову кто удержит? — ответил Каперанг. — Сейчас этот человек... Взлетает на гребне народной популярности. Застыли оркестры, готовясь рявкнуть приветственным тушем. За четкую полоской юнкерских штыков строился бабий батальон, жестоко обтянув свои груди ремнями портупей. Тысячи глоток раскрылись разом и заглушили дыхание усталого паровоза прямо над духом арттенева бились звончатые медные тарелки корнилов стоял на ступеньке вагона и артеьев внимательно рассмотрел главка верха мундир на нем генерала по генштабу через плечо хлестка закручен серебряный аксельбант два георгия тряслись на груди Маленький человек, явно слабого здоровья, надвигался на Москву, как бронебойный снаряд. Было что-то литое в щупленком теле генерала, похожего на стального кузнечика. Цветы, цветы, цветы. Они выстилили дорогу Корнилова. Генерал шагал по цветам, давя каблуками потных солдатских сапог нежные лепестки орхидей, К нему почтительно, сняв котелки, приближались Радзянка с Родичевым. «Гряди наш вождь и спасая Россию от погубления!» Только сейчас, затисканный справа женщинами и сколотый локтями георгиевских кавалеров спереди, Артеньев понял, что имя диктатора найдено. Вот он, идущий по трупам цветов. А за ним двигалась плотная стенка стройных, похожих на боксеров, англизированных офицеров со стеками, которые своими воплями во славу Корнилова напомнили Артеньеву театральных клакеров, бессирующих купившего их бездарного солиста. И по настилу перона, дергаясь коленями на жестких досках Ползла, ползла, ползла, как в финале трагедии с убийством разряженная фабриканша Морозова. «Спаси нас, голубчик!» — призывала она Корнилова. «Где я видел все это?» — невольно задумался Артельнев, и память подсказала, ведь такое же иступление... Такое же кликушество он уже наблюдал однажды на Гороховой, шестьдесят четыре у Распутина. Наконец клакеры подхватили Корнилова на руки и понесли, как триумфатора, через толпу на выход из вокзала, крича «Дорогу спасителю России!» «Дамы, господа, дорогу!» С улыбкой на маске серого лица Корнилов качался над Москвой, над ее несуразными колокольнями. Казалось, в этот момент он способен воспарить даже над Иваном Великим. «Спаси нас от супостата и хама!» — призывала его толпа. Потом, когда людей разрядило, Артеньев с Черкасским вышли на привокзальную площадь. стали щупать отодранные с мясом пуговицы, поправляли измятые воротнички и манжеты. Оба даже вспотели. — Ну, старляет, что скажете? — довольно спросил князь. — Могу сказать одно. Здесь не обошлось без талантливого режиссера. — Кто это был? — Санин Мерхольд. или Станиславский, того я не знаю, но режиссура спектакля была блестящей. Я вовсе далекий от политики человек, и то у меня ёкнуло сердце. Погодите, еще не то будет, посулил Черкасский. К ним подошел незнакомый матрос, делегат Центра Балта. Это как понимать? спросил он в конец обалдевший. Теперь у нас главный кто? Премьер Сашкой или главка вверх Корнилов. Черкасский сильными пальцами держал локоть Артенева. Между нами говоря, я за Корнилова, а вы государственное совещание. Было немало офицеров и солдат с фронта, серая вшивая кобылка как звали окопников, не определяло лица этого веча, и сам Керенский, открывший совещание, невольно стушевался. Внешне все выглядело прекрасно и даже респектабельно. В толпе делегатов мелькали визитки господ Гучкова и Милюкова, дыбилась на всех разлопаченная надвое борода князя Кропоткина Седая старуха Брешко-Брешковская хлопотала за кулисами, непрестанно жуя конфеты. Были и советчики — Чхеидзе, Гоц, Дан. В длиннополом сюртуке, очень похожей на купца из заряди, похаживал психиатр Бехтерев. буржец Морозов был растерян, с виноватой улыбкой словно попал в неприличную компанию, из которой никак не выбрался, Бродил по коридорам знаменитый гидрограф-океанолог Шакальский с Георгием на шее. Артенев закрыл глаза, и в уши хлынули слова оратора, говорил профессор Соколов. «После ленинского бунта в Петрограде, после тяжелого поражения на фронте, мы опомнились в этом зале...» — зал Московского университета загудел. Яд ленинства разлагает нашу национальную политику и ее главную опору — армию. Самого Ленина еще не было в России, а его идеи уже оказывали разрушительное воздействие на нашу общественную жизнь. Ленинство в армии пошло у нас от приказа номер один. Ленинство остается как учение целостным и законченным. Оно до сих пор верно лозунгу коммунистического манифеста «У пролетария нет отечества». Однако братство народов ленинская проповедь нам не принесла, и результатом разлагающего влияния большевизма явилось новое торжество германского милитаризма. Наша революция... — возвысил пафос Соколов, — была прекрасна, пока она была революцией народной. А сейчас величавый ее поток разделился на множество мутных грязных ручьев. — Если мы хотим спасти революцию, — закончил профессор, — мы должны вернуть ее к чистым национальным истокам. — Вы почему не аплодируете? — спросил князь Черкасский. Из этой речи я не сложил выводов. В перерыве Артеньева перехватил в коридоре корреспондент. «Моряки помалкивают», — сказал он. «А о нашей газете было бы любопытно установить, о чем думает офицер Балтийского флота». «Я не расположен говорить», — помялся Артеньев. «Политика не моя сущность». И я запутался в дельте революции, где к морю выводят протоки различных партий, больших и мизерных. А что вы думаете о спасении России конкретно? Россия не Франция. Наш век не век Людовиков, и Наполеона страна отрыгнет, как плохо переваренный кусок гнилого мяса. Но мне, как офицеру эсминца, Всегда спокойнее, если на мостике стоит один адмирал, нежели их будет толпиться сразу десять. Пусть уж на Руси останется одна партия, как один адмирал, чтобы больше мы не вихлялись на путанных курсах революции. «Одна?» — засмеялся корреспондент. «Но одна партия при демократии невозможна». «У вас какие-то черносотенные взгляды!» «Опять меня назвали черносотенцем? За что?» «Все ждали, что скажет Корнилов».